Глава двадцать восьмая. Самый культурный и самый умный из всей царской фамилии. Судьба – это не только то, что будет, но и то, чего не будет. Генерал Николай Михайлович Романов, тезка и дядя царствующего племянника Николая II, честно отдавший четверть века армии, участвовал в русско-турецкой войне. 1877-1878 годов на Кавказе был награжден орденом Святого Георгия IV степени за дело 3 октября при разбитии армии Мухтара Паши в сражении на Ладжинских высотах. В 1903 году он твердо решил уйти в отставку посвятив себя истории. брат генерала великий князь александр михайлович узнав об этом решении пообещал снабдить родственника уникальными историческими материалами и вот теперь один из них лежал перед генералом на заглавном листе прошитой пачки бумаги большими буквами были пропечатаны его фамилия имя отчество они же после духоподъемного и оптимистичного Самый культурный и самый умный из всей царской фамилии стояла фамилия автора – Ирина Стрельникова и немыслимая дата издания – 2003 год. Выходит, спустя сто лет, как он начал знакомиться с этой кипой бумаг. Выдохнув, генерал перевернул первую страницу. Ночь с 29 на 30 января 1919 года. Петроград, Петропавловская крепость – Только что из тюрьмы на Шпалерной улице сюда, в крепость, были доставлены трое арестованных однофамильцев – великий князья Николай и Георгий Михайловича, родные братья, и их кузен – великий князь Дмитрий Константинович. Все Романовы, естественно. Дальнейшее мы знаем из рассказа вездесущего французского журналиста Поля Эрио. Вряд ли он мог быть свидетелем событий, просто он умел находить таковых и очень подробно расспрашивать их. Современники, во всяком случае, Полю и Рио верили, на откровенной лжи он не попадался. Итак, вот что он пишет. Разбуженный и выведенный из своей камеры-одиночки великий князь Николай Михайлович предположил, что его собираются отправить в Москву. Он так слабо верил в расстрел, что взял с собой котенка, которого выкормил в тюрьме. Был 1 час 20 минут после полуночи, когда машина, которую сопровождали 6 красноармейцев, выехала за ворота тюрьмы. Когда великие князья были выстроены перед ямой, комиссар, который командовал взводом, приказал им снять шубы и пиджаки. В этот момент Николай Михайлович заговорил. Как передали мне, он говорил довольно долго, и спокойствие, которое он показал перед смертью, взволновало самих красногвардейцев. Затем великие князья обнялись. Николай последний раз погладил котенка, которого доверил одному солдату, и несчастные разделись. Они были сражены одним залпом. Затем тела были сброшены в зияющий ров. Потом еще разные люди рассказывали какие-то подробности. Понять, что тут легенда, что правда, уже невозможно. Дмитрий Константинович, как человек очень религиозный, в последние минуты молился о спасении душ своих палачей. Ему вторил Павел Александрович. «Боже, прости им, ибо не ведают, что творят». А Николай Михайлович тем временем стащил сапоги и бросил их солдатам. Носите, ребята, все-таки царские. Прошли годы. В 1981 году русская зарубежная православная церковь канонизировала всех убитых большевиками Романовых за единственным исключением – Николая Михайловича. Почему-то он один в мученики не вышел. Впрочем, он действительно выбивался из семьи. Александр Бенуа скажет о Николае Михайловиче, самый культурный и самый умный из всей царской фамилии. Он ведь был настоящим ученым, потому-то и предвидел многое, и пытался предотвратить, и предлагал другие пути и способы решения стоящих перед империей проблем. Увы, безуспешно. В детстве великого князя Николая прозвали Симбо по имени любопытного слоненка из сказки Киплинга. Тот из любопытства всюду совал свой длинный хобот. Николай штудировал науки Бабочек начал коллекционировать и изучать с детства, а к концу жизни обзавелся коллекцией 18 тысяч экземпляров. Открыл шесть ранее неизвестных их видов и подвидов, написал девятитомный и фундаментальный труд об отряде крылых которым энтомологи пользуются до сих пор. Это не говоря о его трудах по отечественной истории. Председатель Русского географического и Русского исторического общества Почетный доктор истории Московского университета, действительный член Французской академии. Этой чести, кстати, весьма редко удостаивались иностранцы. Некоторые свои труды он предпочитал писать по-французски. В России опубликовать мог не все. Цензурас. Николай II лично запретил ему публиковать две главы из фундаментального труда об Александре I – Николай Михайлович Первым осмелился прямо написать о сознательном участии Александра Первого в убийстве отца императора Павла Первого. Ничего не поделаешь, факты. У Ники, императора Николая Второго, еще раньше, сразу по восшествии на престол, появились причины не любить ужасного дядю. После трагедии на Ходынском поле тот демонстративно отказался участвовать в коронационных торжествах. Мало того... Он еще открыто выступал с пропагандой идей парламентаризма. Считал, видите ли, абсолютную монархию пережитком средневековья, губительным и опасным в условиях нового времени. Ратовал за учреждение конституции, ограничивающей власть монарха, поставил над ним закон, утверждал, что только политическая реформа сверху, которая приблизит государственное устройство России к современным стандартам, может предотвратить революцию. Работу историка 21-го столетия Ирины Стрельниковой, торжественно врученную братом, великий князь Николай Михайлович читал больше недели, никого к себе не пуская и не реагируя на внешние раздражители. По окончании добровольного заточения, изрядно осунувшийся, с почерневшими от недосыпания глазами, он, как тень Гамлета, появился на пороге дома своего брата и задал всего один краткий вопрос – что делать? Очередной раз сценарист недооценил мистифицированность светского общества в России начала 20 века, для которого общение с предками и потомками посредством всевозможных посредников было так же естественно, как для советского общества конца 20 века заряжение воды от телевизора с чумаком или ловля установок от Кашпировского. Получение информации из прекрасного далека Николай Михайлович воспринял правильно, без лишней экзальтации и самое главное, без фатализма, то есть крайне практично. Теперь Великая княжеская имение Михайловское стремительно превращалось в экспериментальное производство и базу для группы антитеррора Зубатова, и в двух других имениях Грушевском и Боржомском разворачивались пока никому непонятные работы, обозначенные в плане сценариста словами прототип «кооперация», МТС, сталинский план преобразования природы фосфаты-нитраты и промышленное производство продуктов питания. Из Дании в Михайловской направлялись контрактованной американской компанией путешественников пулеметы Матсена, из Австрии оптические прицелы Августа Фидлера, собираемая по всей Европе алюминиевая пудра и промышленные партии урологического лекарства уротропина. Весело пыхтящая химическая лаборатория споро перерабатывала чудеса урологии, и выдавала первые партии нового лекарства – гексогена, который при смешивании с алюминиевой пудрой и церезином превращался в морскую смесь – дивную замену черного пороха в стандартных гранатах для 87 миллиметровых пушек. Казначей Охтинского завода взрывчатых веществ Иван Никонович Захаров, русский химик-изобретатель и фанатик своего дела – Впечатленный характеристиками новой взрывчатки, на голову превосходивший приличный меленит, сразу же отправился снаряжать опытную партию фугасно-осколочных снарядов, заверив, что уладит все формальности и получит все необходимые разрешения для такого нужного для отечества боеприпаса. Буквально на коленке с помощью лома какой-то матери и с привлечением всех окрестных мастерских и кузнец для самих пушек снаряжались диковинные, корытообразные, двух двухорудийные лафеты с гидравлическим тормозом отката, пневматическим накатником и карусельным полуавтоматом заряжания. Здесь же шились маскировочные костюмы, впервые примененные в англо-бурской войне подразделениями британской армии скауты Лавата. Сюда же, по рекомендации Дрихина, прибывали осколки бурского сопротивления, наиболее отчаянные и непримиримые, которым была обещана возможность воздать долги британской короне. Еще теплым сентябрьским днем, отчаянно грохочай, постреливая сизым дымом, сюда приехал экспериментальный броневик Накашидзе Шарон, осмеянный и забракованный военным ведомством как бесперспективный образец боевой техники. Князь Михаил Александрович Накашидзе, автор, увидевший свет в 1902 году книги «Автомобиль. Его экономическое и стратегическое значение для России», ничего не слышавший с тех пор, кроме смеха и издевательств, был несказанно удивлен вниманием и трепетным отношением к своему детищу. Уехал он буквально окрыленный, увозя рисунки новой модели, в которой угадывались черты рабочей лошади СД КФЗ-222. Вместе с ним отправился собирать промышленную модель первого в мире оппозитного двигателя Агнеслав Игнатий Степанович Костович, для выпуска которого в России не нашлось средств, хотя на всевозможные празднества тратились целые состояния. Сценарист надеялся, что конструктор, снабженный несколькими инновационными идеями, сможет воспроизвести в миниатюре знаменитый своей всеядностью двигатель 5ТДФ, который верой и правдой служил на танках Т-64 и Т-72. Густав Васильевич Тринкер С треском, изгнанный с Путиловского завода за то, что посмел конкурировать с двигателями конструкции Рудольфа Дизеля и перехваченный Зубатовым уже на вокзале на пути в эмиграцию, заканчивал в Михайловском проект своей судовой машины, уникальной для своего времени по мощности и компактности. Здесь же трудился пионер российской телефонии Павел Михайлович Голубицкий который неоднократно обращался к российскому монарху с предложением о развитии своих работ по телефонизации городов и дорог, но тщетно все поле деятельности было отдано иностранной компании «Белла». В небольшой мастерской в деревне Почуева на оборудовании стоимостью 2000 рублей работало всего 4 человека. Голубицкий изготовил около 100 телефонных аппаратов и множество различной аппаратуры для исследований в оборудованной здесь же лаборатории. Почуева имелась и богатая библиотека, но когда неугомонный изобретатель слишком стал донимать конкурентов, мощный пожар уничтожил все. «Этот пожар нужно причесть к плеяде тех нескольких несчастий, которые тормозят движение науки вперед», – писал в журнале «Пожарный» Александр Павлович Чехов, брат знаменитого писателя. Теперь Павел Михайлович – собирал в Михайловском оригинальный гидрофон, способный слушать океан на расстоянии более 10 миль и создавал то, что позже назовут полевой телефонией и адской машинкой. И вот в этот кипящий бурной жизнью котел свалились практически одновременно оскорбленный до глубины души монархом великий князь Александр Михайлович Романов, присматривающий и неотступно следующий за ним Зубатов и сценарист, находящийся под впечатлением путешествия через всю Россию от Дальнего Востока до Петербурга.